Документ 40 -й. Посол Шуленбург в МИД Германии. Телеграмма. Москва 5 сентября 1939 года, 17 часов 2 минуты. Получено 5 сентября 1939 года в 18 часов 00 минут. Телеграмма номер 266 от 5 сентября. На вашу телеграмму номер 262 от 4 сентября не публикуется примечание составителя. Сегодня в 12.30 я снова просил Молотова, чтобы советское правительство со своей стороны оказало влияние на Турцию с тем, чтобы добиться от нее полного нейтралитета. Я указал, что циркулируют слухи о том, что Англия оказывает сильное давление на Румынию и что ставится вопрос о посылке туда англо-французских войск. Поскольку они могут следовать морским путем, в интересах Советского Союза уговорить Турцию полностью закрыть Дарданеллы. Молотов ответил, что советское правительство имеет на Турцию большое влияние, и используют его в выгодном для нас духе. Молотов добавил, что между Советским Союзом и Турцией существует лишь пакт о ненападении. Переговоры относительно заключения пакта о взаимопомощи, по правде говоря, одно время велись, но оказались бесплодными. Он проверит слухи относительно Румынии через советское посольство в Бухаресте. Шуленбург. Полпред СССР в Берлине у Гитлера Берлин, 4 сентября, ТАСС Германские газеты помещают на видном месте официальное сообщение, в котором говорится, что вчера Гитлер в присутствии Риббентропа принял нового полпреда СССР в Берлине, товарища Шкварцева, а также военного атташе СССР, товарища Пуркаева. После вручения верительных грамот между Гитлером и советским полпредом состоялась продолжительная беседа. Правда. 6 сентября 1939 года. Шкварцев полпред СССР в Германии с сентября 1939 года по ноябрь 1940 года.